Глава 45. От маленького окошка через полумрак комнаты пробегал солнечный луч. Лежащей на диване молодая женщина, не открывая глаз, следила за игрой света. На её груди безмятежно спал голенький младенец. Одной рукой женщина бережно придерживала ребёнка, а другая её рука чертила в воздухе какие-то иероглифы или руны. На самом деле, Суфия Киреева пыталась повторить прихотливую игру пылинок в луче. Молодая женщина так увлеклась, что не заметила, как в комнату тихо вошёл мужчина. Вошёл и замер, очарованный увиденным. На мужчине была дорожная белая куртка и видавшие виды чёрные джинсы. Он стоял долго, любуясь красотой женщины, слушая дыхание ребёнка. Наконец мужчина чуть слышно постучал по косяку двери, и Софья заметила его. Пришёл? улыбнувшись, спросила она. Всего одно слово. Но столько вместило оно любви, заботы, нежности и радости, что Киреев почувствовал комок, подступивший к горлу. Может быть, поэтому Михаил смог только кивнуть головой. «Кира!» — прошептала Соня, боясь разбудить ребенка. Вчера приходили Виктор и Ирина, очень довольные. «Какой-то человек на свои деньги купил машину кирпича». А у Натки проблема. Горсовет не хочет. Киреев приложил палец к губам. Цс. Потом, всё потом. Бери Лизу, пойдём, я вам что-то покажу. Мишенька. Она недавно уснула. Всё так же шёпотом отвечала Соня. Наверное, зубки резаться начали. Спасибо домовёнку, когда он пел, она его слушала. И успокаивалась немного, даже улыбалась. Нет, моя хорошая, зубком резаться ещё рановато. Ночью был сильный ветер, груднички его чувствуют. Пойдём, можем не успеть. Не успеть? Кира, может, я оставлю её здесь? Мы же быстро вернёмся. Лиза ведь всё равно ничего не поймёт. Но Акиреев был неумолим. Мы теряем время. Говорю тебе, можем не успеть, а Лизу ты зря недооцениваешь. Она все услышит, все поймет. Каким образом? — улыбнулась Софья. Бережно подняв ребенка, она вышла за Михаилом из комнаты. Через дыхание, то ли пошутил, то ли серьезно, — ответил Кира. И останется в крови навсегда. Они вышли во двор, завернули за угол дома, прошли мимо. Подросшего сверчка, увлечённо гонявшегося за соседским котом Чубайсом, и вступили под сень старого сада. Пора цветения уже миновала, лепестки цветков яблынь и груш покрывали землю. Михаил шёл немного впереди, готовый в любую секунду поддержать жену и ребёнка. Софья шла босая. Бархатистая трава ласкала её ноги. Тропинка резко нырнула вниз. Софья поняла, что Михаил вёл их к самому дальнему уголку сада, туда, где прямо за зарослями черёмухи и жасмина протекал небольшой ручей. В прошлом году они с Кирой придумывали названия для своих владений. Этот уголок сада Софья назвала "Куртиной восточного ветерка". Ей очень понравилось Встреченное в словаре старых русских слов именно вот это слово куртина, обозначавшее уголок, часть сада. Когда поднимался восточный ветер, то верхушки лип и черёмух, кусты жасмина начинали тихо шелестеть. Софья любила приходить сюда и слушать, как шорох деревьев сливается со звоном ручья, названного Михаилом Златоструем. Но сейчас к этому звону примешивался другой, пока ещё непонятный для Сони. Тише, предупредил Кира, смотри туда, и он указал на куст жасмина. Видишь её? Кого? Как не всматривалась Соня в куст, она так ничего и не увидела, зато услышала нежное птичье пение на наплянку, на самом верху куста. Да, обрадовалась Софья, теперь вижу. Маленькая, чуть меньше воробей птичка самозабвенно пела, не замечая никого вокруг себя. Давайте подойдём ближе, предложил Кира. Они прошли ещё несколько шагов по траве, стараясь идти как можно тише. Лиза спала, забавно приоткрыв ротик. До куста жасмина осталось не более 10 шагов. Коноплянка умолкла, замерли и они, скрываемые только кустами черёмухи. Теперь Софья могла разглядеть птичку. Спинка у коноплянки была скорее буроватова, чем серого цвета, а вот бока и брюшко белёсые. Над клювом небольшое малиновое пятнышко. Зато грудка выделялась ярким корминным пятном. «Самец!» — шепотом пояснил Кира. «Самочки у них попроще, серенькие. У птиц красота у дел самцов. Я хотел сказать мужчин. Видишь, как он перед ней старается. Ну, пой же, пой, голубчик, почему замолчал?» Чуть ли не взмолился Михаил. То ли из-за мужской солидарности, то ли потому, что птичка успокоилась, но почти сразу после слов Киры коноплянка запела, поворачиваясь из стороны в сторону и приподняв хохолок. И даже ветер замер, словно внимая певцу. Чистые, нежные, мелодичные свисты и трели уносились в небо, долетали до самых дальних уголков сада, Но этого коноплянки, видимо, было мало. Она неожиданно вспорхнула с ветки высоко-высоко и сделала несколько кругов в воздухе, будто стараясь, чтобы эту песню радости, песню любви и весны услышал весь окрестный мир. Затем, медленно спланировав, коноплянка опустилась на прежнее место и продолжила пение. Михаил обернулся к Софье, чтобы сказать ей что-то, но слова замерли на его губах. Молодая женщина плакала. Слёзы, светлые и чистые, как песенка на пьянке, текли по щекам, пока одна затем вторая капли не упали на лицо ребёнка. Лиза открыла глазки. Ребёнок удивлённо смотрел, ничего не понимая, затем узнал маму и улыбнулся. Михаил взял у жены дочь и повернул ее лицом к жасминовому кусту. — Смотри, маленькая моя, смотри, это коноплянка! — не переставая плакать, шептала Софья, обняв мужа и дочь. Так и стояли они, обнявшись, а коноплянка, не умолкая, все пела и пела свою песню, что слышалось им в этом пении. О чём или о ком вспоминали они, стоя на крошечном пятачке зелёного луга. Впрочем, на все ли вопросы нам надо знать ответы, дорогой мой читатель? Давай оставим этих троих в старом саду у Златоструя. Они нашли друг друга на беспокойной дороге жизни, нашли свой ручей, свою поляну, под тенистыми кронами деревьев а ещё услышали пение маленькой птички коноплянки поверь мне читатель всего этого вполне достаточно чтобы быть счастливым услышишь ли её ты если твоё сердце принадлежит родной земле а душа стремится к небу как птица обязательно услышишь даю тебе слово Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссёр Елена Ситникова, читала Леонтина Бродского.